Глава 18 По восклицанию пани Маковецкая и Заглоба отгадали тайну сердца маленького рыцаря, и когда он, сорвавшись вдруг с места, вышел из комнаты, они некоторое время беспомощно и тревожно поглядывали друг на друга. Наконец пани Маковецкая сказала, «Ради Бога, идите за ним, убеждайте, утешьте, а если нет, так я сама пойду». «Не делайте этого», — ответил Заглоба. «Из нас там никто не нужен. Нужна Кшися. Если же это невозможно, то лучше оставить его в одиночестве, ибо несвоевременное утешение может довести до еще большего отчаяния». Теперь я вижу, как на ладони, что он любил Кшисю. Я знала, что она ему нравится, что он ищет ее общество, но что он так в нее влюбился, это мне и в голову не приходило. Он верно ехал сюда с готовым уже решением, в котором видел свое счастье, а тут его вдруг как громом поразило. Почему же он никому об этом не говорил? Ни мне, ни вам, ни самой Кшисе? Может быть, девушка не дала бы обета? Странное дело, сказал Заглоба. Со мной всегда откровенен и уму моему доверять больше, чем своему собственному. А тут он не только ничего не говорил мне о своем чувстве. Но даже сказал мне однажды, что это дружба и больше ничего. Он всегда был скрытным. Хотя вы и сестра в Ацпании, но, видно, вы его не знаете. Сердце у него, как глаза у карася, на самом виду. Я не встречал человека более откровенного, но признаюсь, что тут он поступил иначе. А вы разве уверены, что он ничего не говорил с Кшисей? Великий Боже, Кшися вольна распоряжаться собой мой муж ее опекун, и он так ей сказал. Только бы человек был достойный и хорошего рода, а на состояние можешь не обращать внимания. Если бы Михал переговорил с ней перед отъездом, она бы ответила ему «да» или «нет», и он знал бы, чего ему ждать. Правда, это было для него неожиданным ударом. Ваши женские замечания в Адспании как раз к делу. Что там замечания? Тут нужен совет. Пусть берет Басю. Но ведь он ту предпочитает. Ах, если бы мне это хоть в голову пришло. Жаль, что вам не пришло в голову. Да откуда же могло прийти, если это не пришло в голову даже такому Соломону, как вы? Почему же вы это знаете? «Потому что вы и Кетлинга сватали?» «Я? Беру Бога в свидетели, никого я не сватал. Я говорил, что она ему нравится. Это была правда. Я говорил, что Кетлинг достойный кавалера. Это тоже правда. Но сватовство я оставляю женщинам». «Милая пани, у меня на шее половина речи посполитой. Разве есть у меня время думать о чем-нибудь другом, как об общественных делах? Иной раз мне и поесть некогда». Посоветуйте же теперь что-нибудь ради Бога. Ведь все кругом говорят, что головы лучше вашей нет в целом мире. Только и делаем, что до моей головы. Могли бы и перестать. Что касается совета, то у меня их два. Пусть Михал берет Басю или пусть Кшися откажется от своего намерения. Намерение не обет. Тут пришел пан Маковецкий, которому жена сейчас же все рассказала, Он очень огорчился, так как крепко любил и ценил пана Михала, но придумать ничего не мог. «Если кшися заупрямится говорил он, потирая лоб, — то как же ее разубедишь?» «Кшися заупрямится ответила пани Маковецкая. «Кшися всегда была такой». Стольник на это ответил. «Почему же Михал для верности не переговорил с ней перед отъездом? Могло бы случиться еще хуже, кто-нибудь другой мог за это время овладеть сердцем девушки. «Тогда бы она не шла в монастырь», — ответила пани Маковецкая, — «ведь она свободна». «Правда», — ответил стольник. Но заглоба стал уже смекать кое-что. Если бы тайна к Кшиси и Володаевского была ему известна, все сразу... Стало бы ему понятно, но, не зная этого, трудно было что-нибудь понять. Все же быстрый ум пана Заглобы стал кое-что разбирать в этом тумане и угадывать настоящие причины решения Кшиси и отчаяния Володаевского. Чутье подсказывало ему, что здесь все дело в Кетлинге. Но уверенности у него еще не было, и потому он решил пойти к Михалу и попытаться узнать, в чем дело. По дороге его вдруг охватило беспокойство, и он подумал, «Во всем этом немало моей работы. Мне захотелось на свадьбе Володаевского и Баси попить меду. Но боюсь, что вместо меду я наварил кислого пива. А что, если пан Михал вернется к прежнему и, едя по стопам кшиси, наденет монашескую рясу?» Тут пан Заглоба даже похолодел, прибавил шагу и через минуту был уже в комнате пана Михала. Маленький рыцарь ходил по комнате, как дикий зверь в клетке. Брови его были грозно нахмурены, глаза были как стеклянные, он ужасно страдал. Увидав пана Заглоба, он вдруг остановился перед ним и, скрестив руки на груди, воскликнул, «Скажите мне, что все это значит?» «Михал», — ответил Заглоба, — «подумай, сколько девушек ежегодно поступает в монастырь. Дело обыкновенное, есть такие, которые идут...» Наперекор родительской воле, надеюсь что Господь Бог будет на их стороне. А что же говорить о ней, раз она свободна? «Нет больше тайн!» — воскликнул пан Михал. «Она не свободна, потому что перед отъездом обещала мне свою руку и сердце!» «Хм!» — ответил заглоба. «Я этого не знал». «Да!» — повторил маленький рыцарь. «Может быть, тогда ее можно разубедить?» «Я ей больше не нужен, она не хотела меня видеть», воскликнул с глубокой скорбью Володыевский. «Я спешил сюда и день, и ночь, а она уже меня и видеть не хочет. Что же я такое сделал? За какие грехи преследует меня гнев Божий? За какие грехи ветер гоняет меня, как сухой лист? Одна умерла, другая идет в монастырь. Бог обеих отнил у меня, видно на проклятие тяготеет на мне. Для каждого есть милосердие, только не для меня». Пан Заглоба пришел в ужас. Он боялся, как бы маленький рыцарь в порыве отчаяния опять не начал богохульствовать, как тогда, после смерти Ануси Божебогатой, и, чтобы отвлечь его мысли в другую сторону, он сказал «Михал, не сомневайся, что и над тобой есть милосердие Божие. Разве можешь ты знать, что ждет тебя завтра? Быть может, та же самая Кшися, вспомнив про твоё одиночество, изменит свое намерение и сдержит свое слово». Во-вторых, слушай меня, Михал. Разве не утешение для тебя, что этих двух голубок сам Бог, наш отец милосердный, берет к себе, а не простой смертный? Скажи сам, разве это было бы лучше? На это маленький рыцарь зашевелил усиками, заскрежетал зубами и воскликнул сдавленным прерывистым голосом. Если бы это был живой человек... А, пусть бы нашелся такой. Я бы предпочел... Я мог бы отомстить. «А теперь тебе остается молитва», — сказал Заглоба. «Выслушай меня, старый друг, потому что лучшего совета тебе никто не даст. Быть может, Господь все это еще изменит к лучшему. Я сам, ты знаешь, не желал тебе другой, но теперь, видя твою скорбь, я скорблю вместе с тобой и буду просить Бога, чтобы он утешил тебя и вернул бы тебе опять сердце той жестокой девушки». Сказав это, пан заглобы начал оттирать слезы. Это были слезы искренней дружбы и сожаления. Будь это во власти пана Заглобы, он бы взял назад все, что сделал, чтобы устранить Кшисю и первый бросил бы ее в объятия Володаевского. «Слушай», — сказал он минуту погодя, — «поговори с Кшисей, расскажи ей о своих страданиях, о своем ужасном горе, и да благословит тебя Бог». Ведь она сжалится на тобой, не каменное же у нее сердце. Я уверен, что это будет так. Похвальная вещь монашеская ряса, но не тогда, когда она сшита из чужих страданий. Скажи ей это. Вот увидишь. Эх, Михал, сегодня ты плачешь, а завтра, может быть, мы будем пить на твоем обручении. Я уверен, что так и будет. Девушка соскучилась, вот она и надумала поступить в монастырь. Она пойдет в монастырь, да только в такой, где ты будешь крестин исправлять. Может быть, она не совсем здорова, а нам говорит о монастыре, чтобы отвести глаза. Ведь ты от нее самой этого не слышал, и Бог даст, и не услышишь. Вы условились держать все в тайне. Она и не хотела выдать ее, и все придумала для отвода глаз. Это женская хитрость, не иначе, как женская хитрость». Слова пана Заглобы подействовали, как целебный бальзам на наболевшее сердце маленького рыцаря. К нему снова вернулась надежда, глаза его наполнились слезами. Он долго не мог выговорить ни слова и только успокоился несколько, как бросился в объятия пана Заглобы и сказал. «Таких друзей, как вы, днем с огнем не сыскать. Но действительно ли так будет, как вы говорите?» «Будет. Разве ты помнишь, чтобы я когда-нибудь неверно...» пророчествовал. «Разве ты не доверяешь моей опытности и уму?» «Но вы даже представить себе не можете, как я люблю ее. Конечно, не забыл я ту, дорогую покойницу, я каждый день за нее молюсь, но и к кшисе сердце так прильнуло, как кора к дереву. Ах, любимая моя, сколько я там в степи передумал о ней, и утром, и вечером, и в полдень. Под конец я стал уже говорить сам с собою, так как не с кем было». Когда мне приходилось гоняться за татарином, я и тогда думал о ней. Верю. У меня от слез по одной девушке глаз в молодости вытек. А если и не совсем вытек, так бельмом подернулся. Не удивляйтесь. Лечу к ней во весь дух, и вдруг первое слово — монастырь. Но я надеюсь переубедить ее, рассчитываю на ее доброе сердце, верю ее слову. Как это вы сказали? Хороша ряса, но из чего? не тогда, когда она сшита из чужих страданий. Прекрасно сказано. Почему это я никогда не мог составить ни одного мудрого изречения? В станице это могло бы быть развлечением. Тревога все еще не покидает меня, но вы меня ободрили. Мы с нею действительно решили держать все в тайне. Возможно, что девушка могла только для виду говорить о монастыре. Вы мне приводили еще какие-то неопровержимые доводы, но я никак не могу их вспомнить. Все же мне легче. Так поди же ко мне или вели подать нам сюда бутылочку. После дороги это не мешает. Они отправились и пили до поздней ночи. На следующий день пан Володаевский нарядился в праздничное платье и вооружившись всеми аргументами, которые ему пришли в голову и которыми его снабдил пан Заглоба, Вошел в столовую, где обыкновенно собиралось к завтраку все общество. Все были в сборе, за исключением Кшиси. Но и она не заставила себя долго ждать. Не успел маленький рыцарь проглотить двух ложек супу, как через отворенную дверь послышался шелест платья, и девушка вошла в комнату. Она вошла очень быстро, вернее, вбежала. Щеки у нее горели, глаза были опущены, в лице было смущение, страх, принужденность. Она подошла к Володаевскому и подала ему обе руки, но не подняла глаз, а когда он с жаром стал целовать ее руки, она вдруг побледнела и не сказала ему ни одного слова приветствия. А его сердце при виде этого нежного лица, при виде этого стройного, гибкого стана, от которого еще веяло теплотой недавнего сна, переполнилось любовью, беспокойством и восхищением. Его тронуло даже ее смущение и боязнь, отразившаяся на ее лице. «Цветочек мой миленький», — подумал он в душе, — «чего ты боишься? Ведь я отдам за тебя и жизнь, и кровь мою». Но вслух он этого не сказал и только так долго и так крепко прижимал свои жесткие усы к ее атласным ручкам, что на них даже остался красный след. Бася, глядя на все это, нарочно спустила на лоб свой хохолок, чтобы никто не мог заметить ее волнение, но на нее никто не обращал внимания. Глаза всех были устремлены только на одну пару. Наступило неловкое молчание. Первый прервал его пан Михал. «Ночь прошла у меня в печали и в беспокойстве», — сказал он, — «ибо я всех вчера видел, кроме вас, и такие ужасные слухи дошли до меня, что мне было не до сна, я готов был плакать». Услыхав такую откровенную речь, Кшися побледнела еще сильнее. Володаевскому казалось с минуты, что она упадет в обморок, и он поспешил сказать, «Мы еще об этом поговорим, а теперь я ни о чем не буду спрашивать. Вам надо успокоиться и прийти в себя. Я не волк и не варвар какой-нибудь, и видит Бог, всей душой желаю вам добра». «Благодарю вас», — прошептала Кшися. Пан Заглоба Стольник и его жена все время обменивались взглядами, как бы... подбивая друг друга начать скорее обычный разговор, но на это долго никто не мог решиться, и, наконец, пан Заглоба начал первый. «Нам надо, — сказал он, обращаясь приезжим, — сегодня же отправиться в город. Там перед выборами все кипит, как в котле. Каждый хлопочет о своем кандидате. По дороге я вам скажу, за кого, по-моему, следует подать голос». Никто ничего не ответил, и пан Заглоба обвел всех унылым взглядом и, наконец, обратился к Басе. «А ты, жучок, поедешь с нами?» «Поеду хоть на Русь», — ответила она резко. И снова наступило молчание. Разговор не клеился, и в таких попытках его склеить прошел весь завтрак. Наконец все встали. Володаевский тотчас подошел к Кшисе и сказал, «Мне нужно с вами поговорить наедине». Он предложил руку и увел ее в соседнюю комнату, в ту самую, которая была свидетельницей их первого поцелуя. Посадив Кшисю на диван, он сел с нею рядом и начал рукой гладить ее по волосам, точно лаская маленького ребенка. «Кшися», — сказал он, наконец, мягким голосом, — «твое смущение уже прошло? Можешь ли ты отвечать мне спокойно и обдуманно? Ее смущение уже прошло, а кроме того, она была тронута его добротой и в первый раз подняла на него глаза. «Могу», — ответила она тихо. «Неужели правда, что ты хочешь поступить в монастырь?» На это Кшися сложила руки и прошептала умоляющим голосом. «Не осуждайте меня, не проклинайте, но это так». «Кшися», — сказал Володаевский. Можно ли так попирать счастье других, как ты его попираешь? Где твои слова? Где наш уговор? Я не могу воевать с Богом, но я повторю тебе прежде всего то, что вчера мне говорил пан Заглоба. Монашеская одежда не должна быть сшита из чужих страданий. Моим горем ты славы Божьей не приумножишь, ибо Господь, Бог, царствует над всем миром. Ему принадлежат все народы. Суша, моря, реки и воздушные птицы, и лесные звери, и солнце, и звезды. У него все, о чем только можно подумать, и даже более того. А у меня только ты одна, любимая, дорогая, все мое счастье, все мое достояние. Неужели ты можешь допустить, что Господь Бог захочет сам вырвать у бедного солдата его единственное сокровище? Что он в благости своей согласится на это, обрадуется, не разгневается. Вспомни, что даешь ты ему. себя. Но ты ведь моя, ибо ты сама обещала быть моею, стало быть, ты ему отдаешь чужую собственность, а не свою. Отдаешь мои слезы, мои страдания, быть может и жизнь мою. Разве ты имеешь на это право? Рассуди это умом своим и сердцем, и, наконец, спроси и у своей совести. Если бы я чем-нибудь оскорбил тебя, изменил, позабыл тебя, если бы я в чем-нибудь провинился, совершил преступление, тогда другое дело. Но я поехал следить за Ордой, я служил Отечеству кровью и жизнью. А тебя я любил, о тебе я думал по целым дням и ночам, и как олень по воде, как птица по воздуху, как дитя по матери, как мать по ребенку тосковал по тебе. И за всё это такая встреча, такая награда. Кшися, любовь моя, друг мой, избранная моя, скажи мне, откуда это взялось?» Скажи мне свои доводы так же откровенно и искренне, как я тебе высказал мои. Будь верна мне, не оставляй меня в одиночестве с моим несчастьем. Ты сама дала мне на это право. Не делай же меня преступником. Не знал несчастный пан Михал, что существует закон выше и древнее всех законов человеческих. Закон, в силу которого сердце повинуется только любви. За нею идет, за нею должно идти. а если перестала любить, то тем самым совершает вероломство, хотя, может быть, иной раз столь же невинная, сколь невинно погасает лампа, в которой выгорело масло. Не зная об этом, Володаевский обнял колени Кшиси и просил ее, молил, а она отвечала ему только потоками слез, ибо сердце ее уже молчало. «Кшися!» — сказал рыцарь, вставая. В твоих слезах может потонуть мое счастье, а я тебя о спасении молю. «Не спрашивайте у меня доводов», — ответила она, рыдая. «Не спрашивайте о причинах. Так должно быть и иначе быть не может. Я не достойна такого, как вы, человека, и никогда не была достойна. Господи Боже мой, сердце разрывается. Простите меня, не покидайте меня в гневе, простите меня, не проклинайте». Сказав это, Кшися бросилась на колени перед Володаевским. «Я знаю, что обижаю вас, но я прошу вас сжалиться надо мной, пощадить!» Тут темная головка Кшиси склонилась до самого пола. Володаевский поднял плачущую девушку и опять посадил ее на диван, а сам, как безумный, стал ходить по комнате. По временам он вдруг останавливался, хватался руками за голову и опять продолжал ходить, Наконец он остановился перед Кшиси и сказал ей, «Повремени. Оставь мне хоть какую-нибудь надежду. Подумай, ведь я не из камня. Зачем ты так безжалостно прижигаешь мою рану раскаленным железом? Ведь как бы я ни был терпелив, все же, когда кожа зашипит, мне больно будет. Я даже сказать не умею, как мне больно. Ей-богу, не умею. Я, видишь, человек простой, всю жизнь провел на войне, Ради Бога, Господи Боже, в этой же самой комнате мы любили друг друга. Кшися, кшися! Я думал, что ты вечно будешь моей, а теперь все кончено. Что с тобой случилось? Кто подменил твое сердце? Кшися, я все тот же. Ты знаешь и то, что для меня этот удар больнее, чем для кого-нибудь другого, ведь я похоронил уже одну свою любовь. Боже, что мне ей сказать, чтобы тронуть ее сердце? Только и знаешь, что мучишься. Оставь мне хоть надежду, не отнимай у меня всего сразу. Кшиси ничего не ответила, только все сильнее и сильнее вздрагивала от рыданий. Маленький рыцарь стоял перед нею, сдерживая сначала свое горе, а потом страшный гнев. И только когда справился с собою, повторил прежние слова. «Оставьте мне хоть надежду. Слышите?» «Не могу. Не могу», — ответила Кшиси. Тут пан Володыевский подошел к окну и прижался головой к холодному стеклу. Долго он стоял без движения, наконец, обернулся и, сделав несколько шагов по направлению к Кшисе, сказал очень тихо. «Будьте здоровы, Вацпанна. Мне здесь делать нечего. Пусть вам будет так хорошо, как мне плохо. «Знайте, что я умом прощаю вас, быть может, когда-нибудь и сердце мое простит. Только будьте сострадательнее к человеческому горю и в другой раз не давайте лишних обещаний. Нечего сказать, не очень-то много счастья я здесь нашел. Будьте здоровы». Сказав это, он зашевелил усиками, поклонился и вышел. В соседней комнате он застал Маковецких и Заглобу, которые сейчас же вскочили, чтобы расспросить его, но он только махнул рукой. «Все ни к чему», — сказал он, — «оставьте меня в покое!» Из этой комнаты в комнату Володьевского вел узкий коридор, и в коридоре у лестницы, которая вела наверх в комнату девиц, Бася вдруг загородила дорогу маленькому рыцарю. «Да утешит вас Господь, Бог, и да изменит сердце к шисе, сказала она дрожащим от слез голосом. Он прошел мимо, даже не взглянув на нее и не сказав ни слова. Вдруг его охватило бешенство, горечь наполнила его душу. Он вернулся, остановился с язвительным лицом перед ни в чем не повинной Басей. «Обещайте руку Кетлингу!» — сказал он хриплым голосом. Влюбите его в себя, а потом растопчите его, растерзайте его сердце и идите в монастырь. Пан Михал воскликнула с изумлением Бася: доставь себе удовольствие, отведай поцелуев, а потом иди идиккаается. Пропадите вы пропадом Это уже было слишком для Баси. Одному богу было известно, сколько самоотречения было в ее пожелании, чтобы бог изменил сердце к шисе за все это На нее возвели несправедливое подозрения ответили насмешкой, оскорблением, и именно в ту минуту, когда она готова была жизнь отдать, чтобы утешить неблагодарного. Душа ее вспыхнула, как огонь, щеки раскраснелись, розовые ноздри раздулись, и, ни минуты не раздумывая, она воскликнула, потряхивая своими светлыми волосами. «Знаете же, что из-за Кетлинга не я иду в монастырь! И с этими словами она бросилась на лестницу и исчезла из глаз рыцаря. А он стоял, как окаменелый, потом стал протирать себе глаза, как человек, который только что проснулся от сна. Вдруг лицо его налилось кровью, он схватился за рукоятку сабли и закричал страшным голосом «Горе изменнику!» И через четверть часа он уже мчался в Варшаву, Так что ветер свистел у него в ушах, и комья земли градом летели из-под копыт его коня.